Глава тринадцатая Яркий свет проникал сквозь шторы и ослеплял меня. Я моргнула и вяло потянулась, пока не почувствовала на животе что-то тяжелое. Я повернула голову и затаила дыхание. Кейден. Кейден Уайт лежал в моей постели, и он обнимал меня за шею. Судя по пульсации в моей голове, прошлая ночь не была сном, так же, как не была галлюцинацией или бредом. С улыбкой я посмотрела на своего соседа. Он выглядел умиротворенным, когда спал, не таким суровым и неприступным. Его губы были разомкнуты, а обычно так тщательно уложенные волосы торчали во все стороны. Я усмехнулась и решила наслаждаться зрелищем до тех пор, пока у меня есть такая возможность. Потом я почувствовала его пальцы на своем голом животе и застыла. Моя рубашка за ночь задралась до самых ребер, а одеяло находилось где-то в конце кровати. запутавшись между его и моими ногами. Я не смела пошевелиться, когда Кейден еще раз нежно погладил мою кожу. Дрожь бежала по всему моему телу. Его пальцы были изящными, но по-мужски грубыми. Они ощущались по-другому на моей коже. Тяжелые, теплые, но не настолько требовательные, чтобы я испугалась. Наоборот, Я скорее почувствовала желание прижаться к нему, обхватить руками и зарыться носом в его грудь, чтобы впитать запах, который всегда напоминал мне о горах. Это было совсем нехорошо. Осторожно я подняла его руку со своего живота и села. Потом я как можно тише подалась вперед, свесив ноги через край дивана. На цыпочках я пробралась на кухню и поставила готовиться кофе. Затем пошла в ванную чистить зубы. Смыв с лица последние следы прошедшей ночи, я решила приготовить яичницу и блины на завтрак. Желудок крутил от тошноты, но я знаю по опыту, что хороший завтрак с похмелья лучшее лекарство. Как раз когда вынимала яйца из холодильника, я услышала, как открылась дверь моей комнаты. С упаковкой яиц в руке я повернулась к Кейдену. Я не знала! чего ожидать, но... За несколько шагов он пересек гостиную и захлопнул за собой дверь в свою комнату. Грохот был таким громким, что у меня чуть не выпала из рук упаковка яиц. Я сжала губы и уставилась на запертую дверь. За ней раздался шум, как будто он швырнул что-то о стену. Наверное, вчерашний вечер ему показался ужасным. Сначала в нашей квартире появилась мама, а потом ему пришлось выбросить на помойку свои планы на вечер и вести меня, пьяную, домой. Затем близость в моей комнате. Это было, наверное, слишком для него. Впрочем, так было и для меня самой. Я надеялась, что мы уже преодолели пропасть между нами. Возможно, мы еще не были друзьями, но мы должны хотя бы относиться нормально друг к другу. Он закрыл дверь на замок. Тут я, видимо, ошиблась. Вздохнув, я закончила завтрак и снова удалилась в свою комнату. К сожалению, вся кровать пахла Кейденом. Я зажгла свечи и распахнула окно. Через минуту я услышала, как он возится на кухне. «Чудесно! Мы вернулись в первый день». После обеда я поехала к Доун, чтобы извиниться перед ней. К счастью, ее соседки по комнате не было, иначе нам пришлось бы встретиться у меня, а это не особенно приятно, учитывая нынешнее настроение в квартире. — Привет, — понуро сказала я, когда Доун открыла мне дверь. Она виновато посмотрела на меня, но у нее не было для этого никаких оснований. Я была тем, кто вчера натворил дерьма. «Мне так жаль, дорогая», — быстро сказала я, поднимая руки. «Я не хотела оставлять тебя вот так. Я вообще не знаю, что в меня вселилось. На самом деле я не такая, и...» Дальше я не договорила. Дон подошла ко мне и обвила руками за талию. Она крепко прижала меня к себе. «Кейден сказал, к тебе приезжала мама?» Я напряглась. Механически я подняла руку, чтобы погладить ее по спине. «Ах, вот как!» «Только после того, как я позвонила, чтобы он забрал нас. И подробностей тоже никаких, так что не смотри так недовольно», сказала она и потащила меня в свою комнату. Она закрыла дверь, а затем устроилась на стуле. «Я просто беспокоилась о тебе. Ты так много пила, а потом все эти непонятные типы». «Все в порядке!» «Ты была просто хорошей подругой!» «С другой стороны, я была просто идиоткой!» Я вздохнула. Дон, прости!» «Я должна говорить с тобой или с кем-то еще, а не слетать с катушек!» Она медленно кивнула. Вид ее круглого лица, такого серьезного и грустного, расстроил меня. «Все в порядке!» У каждого есть вещи, которые его напрягают и о которых он не любит говорить. В моем случае это мой бывший. Она вздрогнула. Так что, пожалуйста, не волнуйся. Я просто надеюсь, что Кейден не был слишком груб с тобой. Видимо, выражение моего лица полностью изменилось, потому что Доун тут и уставилась на меня широко распахнутыми глазами. Подожди, вы же не... «Нет!» — возмущенно воскликнула я. «Он... он отнес меня в кровать, а потом сегодня утром сбежал в свою комнату, как будто я пыталась его изнасиловать». Дон рассмеялась. «Я так не думаю. Этот идиот с сотней правил все-таки затащил тебя в постель?» Она сделала кавычки в воздухе. Я кивнула и рассказала ей о том, что произошло прошлой ночью. Однако истории, которые Кейден рассказывал мне о своих татуировках, я сохранила для себя. Они принадлежали только ему и мне. Хорошо, и, вероятно, всем другим девушкам, которых он привозил домой с вечеринок. «Может быть, он думал, что ты все равно ничего не вспомнишь сегодня?» — размышляла Доун. Нахмурившись, она убрала волосы с лица. «Может быть», — произнесла я и пожала плечами. Я не могу ничего изменить в поведении Кейдена, как бы мне не было от этого больно. Ты хочешь рассказать мне о своей маме?» — мягко спросила Дон некоторое время спустя. Я тяжело сглотнула и покачала головой. «На самом деле я просто хочу выкинуть из памяти эту встречу». «Я это очень хорошо понимаю, поверь!» — Дон вздохнула. «Мой бывший несколько раз пытался позвонить мне». Я подняла бровь. «Изменщик?» Она кивнула. «Убедись, чтобы он не появился в ближайшее время», — пошутила я. Краска так быстро сошла с лица дом, что моя ухмылка мгновенно исчезла. Это была просто глупая шутка. Она хлопнула в ладоши. «Я за то, чтобы мы побаловали себя программой вытеснения воспоминаний красотой. С самодельными масками для лица и походом в кино. Что скажешь?» Я согласилась. Чем дальше продвигался день, тем лучше мне становилось. Мы намешали маски из творога и меда, покрасили друг другу ногти и, наконец, отправились в ближайший кинотеатр, чтобы посмотреть романтическую комедию. Фильм был действительно плохим, но попкорн тем лучше подходил. Мы также хихикали каждый раз, когда произносили какую-то чушь или танцевали на наших местах, когда играла зажигательная песня. Проводить время с Доун было ужасно здорово, как бальзам для моей души, и я чувствовала, что все может наладиться. Когда я вечером вернулась домой, Кейдена там не было. Точно так же, как и на следующее утро. Он не написал мне СМС и не оставил записку на холодильнике, куда пропал. В конце концов, я предположила, что он кого-то подцепил и провел у нее ночь. Я бы с удовольствием дала себе пощечину за удар, который эта мысль нанесла моему телу. Замечательно. Зато мне не нужно было ни с кем бороться за кофе. Я могла принять душ, не опасаясь, что кто-то ворвется в ванную без предупреждения. И самое лучшее, что я могла смотреть телевизор без чьих-то жалоб. Тем не менее, квартира Бискейдена показалась мне удивительно пустой.